Эпиграф. Дело Красной Армии – защищать социалистическое отечество. Наше дело – защищать армию от всего того, что может ослабить или замедлить ее удар, что может причинить ей вред и вызвать лишние жертвы. Дзержинской. Предисловие. 9 мая 2015 года. Исполнится 70 лет со дня Великой Победы нашего народа, в самой тяжелой и кровопролитной войне XX века. О Великой Отечественной войне написаны тысячи томов. Но все равно историки, публицисты, мемуаристы и писатели снова и снова возвращаются к тем далеким, долгим, 1418 дням и ночам, чтобы осмыслить и описать события, от трагического июня 1941 года до победного мая 1945 года. Но особого внимания историков заслуживает большая часть начального периода войны, первые 10 месяцев, с 22 июня 1941 года по 20 апреля 1942 года, и прежде всего потому, что они были самыми тяжелыми, героическими и трагическими включившими в себя поражение на театре военных действий в приграничном сражении, стратегическую оборону советских вооруженных сил, которые они перешли на Советско-германском фронте в конце июня 1941 года. Отступление вглубь страны, ожесточенные кровопролитные бои на всех фронтах, Смоленское и другие сражения, разгром немецких войск в контрнаступлении под Москвой. Первые месяцы войны наложили свой отпечаток на весь дальнейший ход. Именно в этот период фактически была воссоздана Красная Армия, приобретен первый боевой опыт в борьбе с противником, осуществлена эвакуация значительных материальных средств глубокой тыл страны. В органах босс в том числе и в военной контрразведке, проведена реформа, позволившая сосредоточить в одном ведомстве борьбу с разведывательными и контрразведывательными службами не только Германии, но и ее союзников. В условиях военного времени перестроена кадровая политика, мобилизованы силы и средства на отпор врагу, четко определены основные направления, формы и методы борьбы с противником, правовое положение органов и войск НКВД, налажено взаимодействие с другими ведомствами. В результате этого военная контрразведка внесла существенный вклад в разгром вермахта под Москвой и крушение плана нацистской Германии молниеносной войны. Блицкрик. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, Советский Союз сумел отстоять Москву и остановить наступление нацистского вермахта. Первый эшелон прославленных немецких дивизий полег на полях сражений, в битвах местного значения между Бугом и Окой. Не в Польше, не в Польше, ни во Франции и Бельгии, ни в Греции и Югославии ничего подобного не случилось. Одной из причин обращения авторов к событиям тех лет является тот факт, что споры о причинах, ходе и итогах войны не утекают до сих пор. Нашим современникам навязывают весьма поверхностное объяснение одного из величайших событий истории 20 века, которая настолько многогранна, что не подлежит познанию в упрощенном виде. В ряде изданий вообще отсутствует само понятие «Великая Отечественная война», а речь идет о некой советско-германской войне, то есть войне двух государств, существовавших на политической карте мира – Германии и СССР. Подавляющее большинство современных исторических исследований о начале войны строится исключительно на публицистических посылах, на критике оппонентов и апологетике послевоенных взглядов. Именно в официальной истории этого периода и закладывались мины исторической неправды. Крайне важна на сегодняшний день борьба с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны, которые пытаются умолить роль Советского Союза в Великой Победе. Во многом это зависит от исторической науки, выполняющей две основные функции – познание прошлого и воспитание историей. И хорошо известно, что история состоит не только из позитивных, достойных высокой оценки фактов, но и из негативных, вызывающих протест и осуждение. При воспитании историей нельзя отклоняться от принципа правды. даже если она сурова и неприятна. Любое умолчание или приукрашивание фактов минувшего делает историю бесплодной в научном и общественном отношении, ибо всякая полуправда приносит только вред. Правда о войне, даже самая горькая, нисколько не принижает величие подвига народа, а помогает еще глубже осознать его, увидеть его героизм, позволяет правильно понять уроки и сделать необходимые выводы. Но следует соблюдать одно из важнейших требований не только к историкам. С прошлым обращаться очень осторожно, не драматизировать то, что было негативным, поскольку хорошо быть умным сегодня, а не вчера. Об этом следует помнить нам, изучающим, так сказать, войну и занятым поисками истины. Тем более, что некоторые страницы истории Великой Отечественной по существу еще только открываются. На многих шкафах и дверях архивов до сих пор висят амбарные замки и огромные пласты документального материала все еще скрываются от общества без всякого пристойного на то объяснения. Тем не менее, того, что уже стало достоянием исследователей, вполне достаточно, чтобы в общем, отчасти и в деталях, оценить события 1941-1942 годов. Однако, все еще не хватает ряда крайне важных документов, чтобы разобраться по существу и дать ответы на многие вопросы, особенно по истории советских спецслужб. Казалось бы, Великая Отечественная война давно уже стала достоянием истории, но, осмысливая ее, каждый из нас сталкивается с настоящим, потому что она связана с тяжелейшими испытаниями, со смертью соотечественников, родных и близких, и никогда не будет только прошлым, а останется на долгие годы в сознании народа. Мы, авторы, можем гордиться тем, что и наши родные внесли свой вклад в великую победу. Отец и дед Плеханов Михаил Яковлевич – Был начальником районного отдела НКВД в Омской области. Тесть Важенин Георгий Александрович, офицером СМЕРШ, теща Важенина Мария Павловна, выпускница Пермского мединститута, ушла на фронт и закончила войну в Инстербурге, Черняховск, Калининградской области. Дядя Плеханов Федор Яковлевич прошел всю войну, участвовал в обороне Ленинграда, встретил победный май в Вене. Его жена Анна Ивановна – медицинская сестра в действующей армии. Этот список можно продолжить. Старший из нас принадлежит к детям военного времени, которые не стояли в стороне. Будучи школьником, выступал в военном госпитале с чтением стихов, помогал раненым писать письма и вместе со всем народом испытал трудности военного времени. Взаимоотношения России и Германии – имеют многовековую историю и не всегда были безоблачными. Предшествующая история наших народов свидетельствует не только о войнах и военных конфликтах, но и о сотрудничестве и взаимовлиянии наших народов и культур, что, естественно, отразилось на глубинном, генетически обусловленном взаимном тяготении. Но в XX веке наше государство – дважды противостояли друг другу в мировых войнах, и лишь в результате колоссального напряжения сил и многомиллионных жертв в последней войне народам Советского Союза удалось отстоять свою независимость и освободить народы Европы от коричневой чумы. При рассмотрении проблем истории Великой Отечественной войны следует учитывать и тот факт, что другие государства мира в 20 веке не испытали столько потрясений, сколько их выпало на долю России, которая прошла через три революции, изнурительную Первую мировую и братоубийственную гражданскую войны, через красный и белый террор, преобразование такого масштаба, как индустриализация и коллективизация, репрессии 30-х годов, ломку всего уклада общественно-политической жизни в конце 1910-х 1990-х годов. При этом нельзя забывать, что к началу сороковых годов прошлого столетия часть населения страны до конца не примирилась ни с коммунистической идеологией, ни с политикой советской власти и была настроена враждебно к ней. Когда речь идет о настроениях советских людей в те годы, то следует иметь в виду, что на них не могли не сказаться события недавнего прошлого. Проследим судьбу советского человека, родившегося в 1900 году. В 1919 году, в самый разгар гражданской войны, он был или белым, или красным, но никак не нейтральным. В 1931 году активист по раскулачиванию «кулак или подкулачник». 1941 год для него был годом зрелости с четко определившимся отношением к советской власти. Оно было разным у бывшего красноармейца и бывшего белогвардейца. Последний мог разоружиться, стать сторонником власти, мог быть и лояльным гражданином, выполнявшимся решения органов власти под угрозой уголовного преследования и оставаться ее врагом до конца своих дней, Понять это явление поможет ознакомление с выступлением писателя Панферова на 17 съезде ВКПБ, так называемом «Съезде победителей» в 1934 году, в котором он говорил об отношении к преобразованиям в стране его земляка, соседа, крестьянина Матвея. Во время Гражданской войны Матвей сражался за землю, перерыве между боями, брал ее в руки и говорил «Сеять и пахать охота». В годы НЭПа, получив землю, дневало ночевал в поле. Во время коллективизации хотел остаться так называемым индивидуалом, но вынужден был вступить в колхоз и плакал, когда вел свою лошадь в колхозную конюшню. Затем стал конюхом. Во время отпуска писатель спросил земляка Как тебе живется? Тот ответил: "Хорошо". Хорошо с советской властью живется, С ней по пути идти, да по пути-то ей вилы в бок воткнуть. Через несколько лет новая встреча. Дядя Матвей стал бригадиром тракторной бригады и как передовик прибыл на съезд колхозников в Москву, и на вопрос Панфёрова: "Как живётся при советской власти?" ответил: "Душа на место встала". У крестьянина Матвея ушло много лет на признание власти. А у сотен тысяч других? Следует иметь в виду, что всего в ходе только так называемого Большого террора было арестовано более полутора миллионов человек. Из них осуждены 1 миллион 344 тысячи, в том числе расстреляны почти 700 тысяч. И в 1941 году Многие родственники этих людей, имевшие весьма смутное представление об идеологии и политике нацистов, избавление от диктаторского режима Сталина связывали с именем Гитлера. Поэтому из числа обиженных и репрессированных появились предатели, дезертиры, пособники оккупантов, участники антисоветских вооруженных формирований. При таком положении Чему удивляться верней? Тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей, или еще слишком мало? Справедливо пишет один из историков. Руководители нацистской Германии сделали все, чтобы отравить отношения между нашими народами. Поэтому настроение советских людей к немцам постепенно менялось. От доброжелательности... до откровенной ненависти не только к немцам, но и ко всему немецкому. Война на многие десятилетия привела к забвению всего позитивного. И это отношение не было однозначным, а во многом являлось следствием довоенной политики советского правительства. С одной стороны, Германия почти два предвоенных десятилетия являлась одним из союзников СССР. Перед роковым 22 июня 1941 года советские средства массовой информации постоянно сообщали новости о победах германского вермахта над войсками англо-французской буржуазной коалиции. И ничего не было удивительного в информации советских контрразведчиков в начале войны о том, что некоторые красноармейцы отказывались выполнять приказания командиров стрелять по солдатам вермахта. Даже среди советских руководителей на самом высоком уровне было убеждение, что немецкой рабочей не позволит Гитлеру совершить агрессию против нас. Накануне войны, 30 марта 1941 года, на совещании политических и военных руководителей Германского рейха Гитлер заявил «Наша задача в отношении России – разгромить ее вооруженные силы,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 Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего. В плане Барбаросса утверждалось, создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет. Все последователи фюрера должны знать, империя лишь тогда будет в безопасности – если западнее Урала не будет существовать чуждого войска. Однако реализовать эти планы нацистам не удалось по многим причинам, в том числе и той, о которой писал автор книги «Тотальный шпионаж» Курт Рис, 1945 год. Русская авантюра Гитлера с первого же часа была обречена на провал из-за недостатка достоверных и полных данных, представленных военной разведкой. И в этом бесспорная заслуга военных контрразведчиков НКВД СССР. Для народов Советского Союза война носила справедливый характер, в ходе которой она стала освободительной войной. Ведь речь шла о независимости государства, о судьбе нашего народа, который должен был одолеть противника во что бы то ни стало. В декларации советского правительства от 24 сентября 1941 года указывалось на недопустимость того, чтобы шайка вооруженных до зубов гитлеровских разбойников, возомнивших и объявивших себя высшей расой, безнаказанно громила города, села, опустошала земли, истребляла многие тысячи и сотни тысяч мирных людей во имя осуществления бредовой идеи господства гитлеровской банды над всем миром. Бескомпромиссная, кровопролитная и жестокая война, особенно на начальном периоде, потребовала от нашей страны мобилизации и предельного напряжения всех ее сил и средств, оборонных возможностей и, прежде всего, срочной перестройки работы органов государственного управления, в том числе и военной контрразведки применительно к нуждам военного времени». В основу решения этой задачи был положен принцип максимальной централизации политического, хозяйственного и военного руководства. Организационно это выразилось в создании системы руководящих органов, наделенных чрезвычайными полномочиями для решения народно-хозяйственных задач в интересах обороны обеспечения безопасности, переводе экономики и всего уклада жизни страны на военные рельсы, усиление боевой мощи советских вооруженных сил в их стратегическом руководстве. Атмосфера всенародной борьбы советского народа была полной противоположностью той апатии и безразличию, которые предопределили падение и оккупации Франции и других государств в 1939-1940 годах. Тогда независимость европейских стран и их институты были принесены в жертву правителями в обмен на личную безопасность. В той же Франции мелкие удовольствия и привычную удобную жизнь можно было, как казалось многим жителям этой страны, сохранить, просто отказавшись воевать. Наши соотечественники в 1941 году были далеки от подобных мыслей. Они были полны решимости отстоять свободу и независимость своей родины. Нацисты не ожидали встретить такое упорное сопротивление, стойкость и мужество оборонявшихся, при всей их на первый взгляд явной неподготовленности к обороне. Недооценили потенциал, особенности и возможности нашего народа. С того момента, писал немецкий исследователь Хафнер, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента был ясен также исход. Русские были сильнее, прежде всего потому, что для них решался вопрос жизни и смерти. Исход войны был решен в результате неимоверных усилий и жертв миллионов простых людей, которые вопреки просчетам и преступлениям политиков, идеологической пропаганде, сами определяли для себя ценности и идеалы. Эта победа досталась очень дорогой ценой. И совершенно прав историк советских спецслужб Леган, утверждающий, что война – это и неудачи, и отступления, и ошибки, и кровь, и гибель солдат и офицеров и мирных граждан, слезы родных и близких. Война – это и радость победы, которую словами не объяснишь, ее надо прочувствовать. На войне решается вопрос, быть или не быть стране. Данный исторический очерк посвящен деятельности военной контрразведки НКВД СССР в начале войны. Он написан в условиях нарастания интереса российского общества к отечественной истории, его готовности самостоятельно оценить прошлое и понять историческую правду. Но сделать это можно, лишь опираясь на труды историков. Авторам нет необходимости подробно останавливаться на самом ходе боевых операций, поскольку он достаточно подробно описан во многих исторических трудах. Их внимание обращено на малоизвестные страницы истории советских спецслужб, трудную, повседневную и специфическую работу военных контрразведчиков в частях и подразделениях армии и флота, преимущественно на фронте и в прифронтовой полосе. Особенностью работы чекистов в чрезвычайных условиях было то, что помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, они решали и другие задачи, поставленные высшими органами власти и управления, вплоть до поддержания общественного порядка и возвращения на рабочие места. руководителей советского и партийного аппарата, бежавших и бросавших на произвол судьбы населения городов и сел в первые дни войны. Что же написано о деятельности военной контрразведки НКВД в период с июля 1941 года по апрель 1942 года? Насколько эта тема разработана? В чем необходимость ее дальнейшего исследования? Дадим краткую справку. С начала Великой Отечественной войны вышли книги и статьи по горячим, так сказать, следам. У истоков изучения истории советских органов безопасности стояли непосредственные участники сражений на фронтах Великой войны. В январе 1942 года была создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны Академии наук СССР для научного изучения документов и материалов о войне и проведение исторических исследований во главе с профессором Александровым. Следует иметь в виду, что сбор и обобщение документов о работе органов НКВД и НКГБ велись с начала войны также сотрудниками аппаратов этих ведомств, особых отделов НКО и ВМФ СССР, высшей школы НКВД. Но, как правило, эти материалы носили закрытый характер и не были доступны широкой общественности. Закрытость объяснялась тем, что вся работа органов безопасности являлась государственной тайной. Дальнейшее изучение деятельности особых отделов НКВД получило после окончания войны. В послевоенные периоды до середины 1950-х годов масштаб публикаций весьма незначителен из-за узости источниковой базы и одномерного идеологического мышления. К тому же действовали практика, сложившаяся с середины 1920-х годов. Традиция – почти ничего не писать о работе органов и службе войск ведомства безопасности. Они утвердились еще при первом председателе ВЧК ОГПУ Дзержинском, который считал, что историю органов безопасности можно будет писать лишь после того, как исчезнет нужда в них. ограничение доступа к материалам центральных и ведомственных архивов, фактическое отсутствие научных публикаций, способствовали утверждению официоза и рождению различных мифов. Но это время и начало осмысления такого грандиозного явления, как Великая Отечественная война, когда была задана его идейно-политическая направленность, что оказало значительное влияние на последующее изучение проблемы. Существовала как бы официальная, так сказать, история, состоявшая из постановлений партии правительства и комментариев к ним в пределах решений последнего партийного съезда. Право на жизнь имели нормативное знание в отрыве от реальной действительности. Идеологическое клише заменяло аргументацию, и отечественная история проигрывала от этого, потому что были лишены возможности сравнить различные точки зрения, на пути к познанию истины. Углубленное изучение истории Великой Отечественной войны началось с середины 1950-х годов. Частичный допуск закрытым архивным фондам дал мощный импульс ученым, и историческая наука с известными издержками продолжила развиваться. При этом шло постоянное расширение тематики исследований. Изданы мемуары и очерки, написанные ветеранами разведки и контрразведки, начальниками управлений НКВД и НКГБ, сотрудниками этих ведомств, в том числе и особых отделов. Было положено начало изданию книг о деятельности чекистов. Вышли первые научные исследования по истории советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны, в которых наряду с другими рассматриваются и проблемы начального периода войны. Изданы работы немецких исследователей, их появление во многом помогло понять действия немецких спецслужб на различных участках фронта. С середины 1980-х годов создаются новые условия для широкой творческой деятельности историков. Настает время дискуссий, разного рода конференций, круглых столов во имя более объективного освещения деятельности чекистов. Этому способствовали и открытый допуск ко многим фондам архивов, публикации неизвестных документов и прочее. После рассекречивания документов ЦК КПСС, НКВД, НКГБ и военной контрразведки издается большое количество мемуаров и научно-популярных работ, посвященных изучению ранее закрытых тем. Параллельно начался процесс, который все более набирал силу прежде всего стараниями радикальных публицистов. В числе дискуссионных вопросов оказалась и история особых отделов. При этом, как правило, новооткрыватели, так сказать, старались принизить их роль в начальный период Великой Отечественной войны. В результате сугубо субъективного подхода, на смену былой апологетике и иконизации чекистов как защитников Отечества пришли их дегероизация и обличение. Новыми, так сказать, исследователями ввелся односторонний подбор документов во благо новой политической конъюнктуры, а сама трактовка не только не приближала к исторической истине, а отделяла от взвешенных и исторически достоверных оценок. Герои дня, разного рода публицисты, делали погоду на сенсационных фактах, большей частью сомнительного свойства, так сказать, недоказанной достоверности. Не будем им делать рекламу. Пусть предвзятость и необъективность останутся на их совести. И согласимся с мнением исследователей истории российских спецслужб Линдером и Чуркиным. вольно или невольно, представители журналистского корпуса пытаются присвоить себе исключительное право на объективность. Пользуясь легальными возможностями, они формируют общественное мнение в определенном, правильном направлении. Если кто-то полагает, что находящиеся по ту сторону баррикад лишь недоучки, фанатики, бандиты, он глубоко заблуждается. Среди противостоящих там имеются образованные, прекрасно подготовленные в идеологическом, финансовом и военном отношении люди. К сожалению, в условиях всеобъемлющей коммерциализации часто берут вверх не гражданская позиция и профессионализм, а желание любым путем повысить тираж своего издания или расширить телевизионную аудиторию. Выход на первый план – Непрофессиональных историков вполне объясним. Историку нужны не только документы, но и время для их осмысления, проверки, сопоставления, для выработки своей точки зрения. И для читателя всегда важно проводить четкую градацию, отделив научные работы историков от сочинений различных журналистов, публицистов, социологов, политологов и прочее. И речь идет не о принижении роли представителей этих профессий. Просто это другие профессии. Они больше ставят вопросов, чем дают на них ответов. Их работы зачастую написаны без тщательной проверки документов, во многих случаях на эмоциональном подъеме, выискивании, так сказать, жареных фактов и прочего, что свойственно так называемой «желтой прессе». Наступившую свободу слова – Многие из них восприняли однозначно, как свободу без всякой ответственности. Само освещение тематики приобрело негативную направленность. Безусловно, в критике деятельности военных чекистов НКВД, которая носила фундаментальный характер, существовало много направлений. Но ряд из них вышел за рамки плюрализма. Особенно опасными стали субъективные непрофессиональные суждения, которые уводили в сторону от истины. В пылу политической полемики некоторые историки стали давать отрицательную оценку работы военной контрразведки, чаще всего из-за незнания или при выполнении социального заказа. Сегодня, как никогда, важнейшее значение для правдивого исследования истории советской военной контрразведки – имеют труды российских ученых, которыми за последние годы сделано немало. Важнейшее значение для изучения событий 1941 года имеют книги профессиональных разведчиков и фронтовиков. Много внимания уделено исследованию причин предательства Родине, дезертирства, коллаборационизма, сотрудничества с оккупантами. Историческая литература о Великой Отечественной войне Пополнилась книгами иностранных авторов о Вермахте и Абвере, мемуарами немецких военных. Важным событием в исследовании истории советских органов госбезопасности явился выход шестого тома двенадцатитомного издания о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Великая Отечественная война» 1941-1945 годов, том шестой, «Тайная война», «Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» Москва, Кучково поле, 2013 год Впервые в отечественной истории всесторонне показана работа сотрудников органов безопасности, которые внесли значительный вклад в победу над нацистской Германией. Данный том является результатом совместного труда представителей спецслужб и других ведущих ученых России, В основе его лежат уникальные документы и материалы центральных и региональных архивов, воспоминания ветеранов, научные исследования специалистов по данной проблеме. Но даже в таком солидном исследовании, ввиду ограничения объема издания, не отражена в полном объеме многогранная работа военных контрразведчиков в начале войны. В связи с выходом шестого тома и изданием десяти томов сборников документов по истории органов безопасности в годы Великой Отечественной войны, начали звучать голоса о завершении изучения их опыта под наивным предлогом «Все написано». Это, так сказать, добросовестное заблуждение или элементарное незнание истории Отечества? Смеем утверждать, что наши историки – По существу только делают первые шаги в осмыслении такого грандиозного события, как Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Отметим, что в то время, пока в Советском Союзе писали 12-томную историю боевых действий Красной Армии, в Великобритании издали 40, а в Японии 110 томов, посвященных Второй мировой войне. Таким образом, несмотря на наличие большого количества работ историков и публицистов, все же не даны ответы на многие вопросы о конкретной работе военных контрразведчиков НКВД в июне 1941-го, апреле 1942 годов. В основе данного исторического очерка лежат сборники документов и материалы Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива новейшей истории, мемуары, монографические исследования, историческая литература и периодическая печать. Читатель заметит, что авторы рассмотрели лишь ряд основных проблем истории советской военной контрразведки НКВД в начале войны. Но это вызвано желанием авторов идти, что называется, вглубь, Рассказать более обстоятельно о главных, на их взгляд, событиях начала войны, оставляя на будущее не менее важные проблемы. Еще многое предстоит сделать для того, чтобы донести правду до каждого, проявляющего интерес к истории советской военной контрразведки. Издательства и авторы благодарят президента Союза ветеранов госбезопасности Валентина Федоровича Тимофеева, и членов Президиума Союза ветеранов госбезопасности СВГБ России за подвижническую деятельность в деле издания литературы по истории спецслужб России и организацию финансовой поддержки данного издания. Президиум СВГБ выражает сердечную признательность за участие в издании этой книги Делевере, Любину, Печелиеву, Сазонову, Середе, Хотылеву, Щербакову. Авторы выражают глубокую благодарность коллегам, всем тем, кто оказал как конкретное консультативное содействие, так и моральную поддержку при подготовке, написании и выпуске исторического очерка. Алексееву, Безродному, Булатову, Валерову, Верещагину, галицкому, Горечевскому, Давыдову, посмертно, Демидову, Егорову, Здановичу, Козлову, марееву посмертно, Нишумову, Передерий, Полежаеву, Сидорову, Фролкину, Хаустову, Цветкову, Шихову. Особая благодарность Людмиле Георгиевне Плехановой, которая более полувека, будучи женой и мамой, сопровождает нас по жизни за ее бесконечное терпение и поддержку во многом Успех в работе!